Часть восьмая. Планета рептилоидов. Борис раньше не посещал планету Патч, хотя бывал в их портале не раз. Знал только в общем, что это биологическая цивилизация, которая живет в гармонии с природой. Высадившись, вся компания с интересом наблюдала за огромными птицами-кораблями, сильно напоминающимися тиродактилей. Их встретил Шир и повел к одной из таких птиц. Когда все загрузились в кабинку, птичка подхватила ее, вспорхнула и понесла ввысь, мерно размахивая огромными крыльями. Все, что можно было увидеть внизу – зеленое море джунглей. Шир рассказывал, что живут они колониями, в зависимости от времени года, кочуют с места на место. А летят они к нему во временное жилье. Толком ничего не поняв, но чувствуя легкую тошноту от мерно раскачивающейся кабины, все с интересом ждали прибытия. Птеродактиль сделал круг на небольшой поляной, опустил кабинку и, не приземляясь, взмыл в небо. Шир вывел всех на землю и приоткрыл ширму из ветвей неприметного, но высокого куста. Жилье так гармонично вливалось в окружающую среду, что никто не предполагал увидеть высоко уходящий свод из деревьев с инкрустацией, гобелены, которые украшали стены, широкие плетеные кушетки, накрытые коврами, и несколько ниш где струйками поднимались фонтаны. Шир прогрессил всех умыться с дороги и прилечь отдохнуть, а когда все устроились, принёс стол, на котором уже были выложены разные фрукты. Вы, конечно же, предпочитаете не ту еду, которую мы привыкли есть, но эти фрукты вам должны понравиться. Пушистая стрельба обошла вокруг и грустно мяукнула. Шир погладил ее и, взяв на лапы, вынес наружу. «Я ей разрешил поохотиться на местных крыс», демонстрируя свою зубастую пасть, заулыбался он. «Ей понравится». «Шир, посмотри, пожалуйста, тебе этот прикус ничего не напоминает?» показал Борис свою изрядно опухшую руку. Шир присмотрелся и даже лизнул Бориса, а тот предусмотрительно отодвинулся. «Не похож на нас», – с сомнением сказал он. «А какие у вас брачные обычаи?» – спросила Мира. «У нас пишут, что вы однолюбы и выбираете партнера на всю жизнь, а ты рассказывал про тро троих жен и 20 детей». «Ну...» не все так просто, протянул Шир, удобно растягиваясь. Вы, друзья, ешьте и отдыхайте, а я вам расскажу. Мы, как бы это сказать, полигамные однолюбы. Выбираем несколько самок. Вернее, нас выбирают. В период спаривания они немного агрессивны, поэтому мы живем отдельно, колонии самок и колонии самцов. А как же дети, вставила своё наболевшая фея? Тут уже особенности нашего вида. Самки откладывают яйца в песок на пляже. У них там замечательные условия. Спа, ванны, всё включено. Они наблюдают, пока не вылупляются малыши и не убегут в воду. Там детишки и живут пока не достигнут полового созревания, а самки возвращаются к себе. «Но у вас должно быть перенаселение при таком количестве детей», – заметил Лёва. «Это могло бы стать проблемой, но из воды возвращаются они все. Там тоже есть хищники, и мы не боремся с ними, потому что выжить должен сильнейший». Из одной кладки возвращается один-двое. Но когда возвращаются, это отдельный праздник. То есть, как не все, еще и хищники, побледнев воскликнула фея. Успокойся, феечка, они там в воде еще не совсем разумные. Да и сами-то они тоже хищники. Шир опять улыбнулся, показав свои массивные челюсти, а Борис... Чувствовал себя не совсем хорошо и решил выйти на свежий воздух. Вечерело и из леса тянуло прохладой. Борис прошёл немного, и тут ему показалось, что кто-то за ним следит. Он повернулся, чтобы вернуться, но не узнал местности, хотя и отошёл от жилья Шира не более десяти метров. Какие-то тени и шорохи, крики птиц, треск и содрогание. Ему стало мерещиться мелькание каких-то животных. Паника, животный страх накрыли его с головой, и он побежал. Борис ясно осознавал, что за ним гонятся. Треск, тяжелое дыхание уже ощущались спиной. Кто-то прыгал в вершинах деревьев. Он чувствовал, что стал добычей в этих джунглях. Через миг он выбежал на открытый пляж, где впереди чернела вода, а под ногами белел песок. взмогая бессилие, он побежал к воде. Нога его подвернулась, и он с размаху влетел головой в песок. Какая-то слизь налипла на руки, груди, лицо, смешавшись с песком. Поднимаясь, он увидел под собой белую скорлупу разбитых яиц. Услышал громкий рев из джунглей, которому вторили еще несколько. Борис ужасом понял, что натворил, и со всех ног припустил к воде. Едва добежав, сразу плюхнулся, пытаясь смыть себя на липшие остатки яиц. И тут из тёмной воды кто-то вынырнул, схватил челюстями за больную руку и потянул в глубину. Борис лежал в воде, свернувшись в позе эмбриона. Он думал открыть глаза, но ему было тепло и хорошо. Он, как рыбка или малёк, весело плескался и ощущал, будто он у мамы в животике. Её живая вода оберегает его, и ему так радостно и легко. Но вот ему стало тесно, он потянулся, услышал треск скорлупы и стал гадать, что же произошло на самом деле. По-прежнему, боясь открыть глаза, услышал разговор. Вот, уже началось, хоть бы всё прошло хорошо. Надеюсь, он в порядке? «Ой, как хочется это попробовать!» Знакомые голоса принадлежали его друзьям. Он отважился открыть глаза и обнаружил, что его обнимают когтистые лапы рептилии, и они лежат на каком-то ложе. Расколотая скорлупа валяется вокруг, и к нему протягивают руки лев и мира. Он с нерешительностью посмотрел на них, а рептилия под ним зашевелилась и сказала голосом Шира. «Давай, друг, вставай! Лечение кончилось!» Ему помогли встать, накрыли покрывалом и отнесли на кушетку. Шир тоже встал и вынес уже ненужное лечебное ложе. «Что произошло?» – с недоумением спросил Борис. Видимо, укус был ядовитый, сказала Мира. Ты встал из-за стола, сделал несколько шагов и потерял сознание. Шир тебя лечил своими традиционным методом. Борис посмотрел на всех, но решил не рассказывать о своих сновидениях, понимая, что они навеяны болезнью. Посмотрел на руку, она уже была нормального цвета и размера но следы впившихся зубов все еще четко виднелись. «Думаю, этот укус точно не наш», — сказал подошедший Шир. «Наш бы прошел после лечения. Надо лететь на планету Роя. Они последние контактировали с праматерью. Может, там ты найдешь что-то по этому вопросу?» Как оказалось, пока Борис лежал в объятиях Шира, остальные весело провели время, ознакомившись с планетой, и были вполне готовы к дальнейшему полёту. А он, вспоминая о своих видениях, никак не мог отделаться от чувства, что в них есть доля реальности, и это побуждало желание поскорее покинуть планету».